Повесть об Барагорне и Арвин Арадор был дедом короля. Его сын, Арахорн, посватался Гилрейн Прекрасной, дочери Дирхаэла, потомка Аранарха. Дирхаэл был против этой женитьбы, ибо слишком молода была Гилрэйн и не достигла еще возраста, когда дунаданские женщины выходили замуж. «А кроме того, — говорил Дирхаэл, — «Арахорн — муж суровый и зрелый. Он станет вождем скорее, чем думают люди. Но только чувствую я, что недолог срок его жизни». На это Иварвейн, жена его, владевшая даром предвидения, возразила. «Тем более надо спешить. В мире темнеет перед бурей. Грядут великие события. Если они поженятся сейчас, для нашего народа Есть еще надежда, а если промедлят, все кончено. Не прошло еще и года совместной жизни Арахорна и Гилрейн, как Арадор был схвачен горными троллями и убит, и тогда Арахорн стал вождем Дунаданов. Еще через год родился сын, ему дали имя Арагорн. Счастливое детство его длилось недолго. Через два года Арахорн пошел с сыновьями Элронда в поход против орков и был сражен орочьей стрелой. К этому времени ему исполнилось только шестьдесят лет. Арагорн, ставший теперь наследником Исилдура, был принят в доме Элронда, заменившего ему отца. Но в Ривенделле Арагорн получил новое имя — Эстель, Надежда а его истинное имя и происхождение по настоянию Элронда сохранялись в тайне. Мудрым ведомо было стремление врага отыскать наследника Исилдура, если только он есть на свете. Двадцать лет отроду было Арагорну, когда он, вернувшись после славных дел в отряде Элладана и Элрохира, предстал перед Элрондом. Владыка Ривенделла был рад он видел перед собой прекрасного и благородного, рано возмужавшего воина, достойного высокого прошлого своего народа. В этот день Элронд назвал его настоящим именем, поведал о его происхождении и вручил реликвии его дома. «Вот кольцо Барахера», — сказал он, — «знак королевской власти. А вот обломки Нарселя». Тебя ждут великие дела и долгая жизнь, если ты устоишь перед испытаниями. В Ривенделле останется скипетр Аннуминоса. Тебе еще предстоит заслужить его. На другой день, на закате, Арагорн бродил по лесу и пел. Душу его переполняли надежды, и мир был прекрасен. Внезапно он увидел деву, идущую меж белых березовых стволов, и застыл пораженный. Он решил, что на него снизошел дар древних эльфийских певцов, дававших возможность слушателям увидеть то, о чем они поют. Арагорн пела встречи встрече Берина и Лютиэн в лесах Нельдорета. И вот сама Лютиэн проходит мимо него здесь, в Ривенделле. В серебристо-голубой мантии она была словно сумерки благословенного края. Темные волосы летели по ветру. В них, как звезды, мерцали алмазы. Боясь, что это дивное видение сейчас исчезнет, Арагор насмелился окликнуть ее. — Тинувель, позвал он точно так же, как некогда Берин. Дева обернулась к нему с улыбкой и спросила. — Кто ты? И почему называешь меня этим именем? Потому что ты и есть Тенувиэль, о которой я пел. Но если ты не она, значит, она воплотилась в тебе. Так многие говорят. Но это не мое имя. Хотя, быть может, моя судьба окажется схожей с ее. Но кто ты? До недавнего времени меня звали Эстель. Но я Арагорн, сын Арахорна наследник Исилдура и предводитель Дунаданов. Говоря это, он чувствовал, что высокое происхождение, которому еще недавно радовалось его сердце, теперь потеряло всякую ценность и померкло рядом с достоинством и красотой девушки. А она в ответ весело рассмеялась. Тогда мы с тобой дальние родичи! Я Арвин, до Элранда!» «Меня зовут еще Ундомиэль». «Когда приходит опасность», — задумчиво произнес Арагорн, — «люди часто прячут самое ценное для себя». «Мне странно. Я жил в доме у Элранда с детства. Его сыновья были моими братьями, но я ничего не слышал о тебе. Почему же мы не встретились раньше? Тебя прятали?» Прежде чем ответить, девушка долгим взглядом окинула горы, вздымавшиеся на востоке. «Меня никто не прятал. Я жила у родных матери, в далеком Латлориане, и совсем недавно вернулась навестить отца. Я очень долго не видела им Ладриса». Арагорн удивился. Она казалась не старше его годами, а ведь ему едва исполнилось два десятка лет. Арвин посмотрела ему прямо в глаза и тихо промолвила. «Ты напрасно удивляешься. У детей Элронда жизнь эльфов». Мудростью долгих лет и нездешним светом сияли глаза Арвин. Смутился Арагорн и отвел взгляд, но с этого часа навсегда полюбил дочь Элронда. Он сделался молчалив и задумчив, и скоро обеспокоенная мать сумела выспросить сына о встрече в лесу. — Высока твоя цель, — вздохнула Гилрэнь, — хоть предки твои и были великими королями. Твоя избранница — самая благородная и прекрасная дева Средиземья. Ты — смертный, она — эльф, неравным был бы ваш брак. «Но если правдива повесть о наших предках, так уже бывало в мире!» — горячо воскликнул Рагорн. «Повесть правдива, но говорится в ней о далеком прошлом, о той эпохе, когда род наш был истинно велик, и никто не помышлял об упадке. А теперь он вот-вот угаснет совсем». «Только доброе расположение владыки Элронда поддерживало до сих пор наследников и Сильдура а в том, что ты задумал, элранд тебе не помощник. — Значит, мне предстоят горькие дни и одинокие скитания в глуши. Опустив голову, глухо ответил Арагорн. — Да, это твоя судьба, — подтвердила Гилрэйн. Она владела даром провидения, но ничего не сказала сыну, так же, как никому не поведала об их разговоре. Но в пределах Ривенделла ничто не могло укрыться от Элренда. Однажды, на исходе года, он призвал к себе Арагорна и сказал. «Послушай, Арагорн, сын Арахорна, последний вождь Дунаданов, перед тобой лежит дорога твоей судьбы, и суждено ли тебе превзойти величием самого Элендела или сгинуть во тьме с немногими оставшимися рыцарями, Знак величия равно отличает твой путь. Через долгие годы суровых испытаний идти тебе, поэтому прими мой совет. Не связывай себя клятвой с женщиной до тех пор, пока не пробьет твой час. — Значит, мать рассказала вам! — взволнованно воскликнула Рагорн. — Твоя мать здесь ни при чем. Тебя выдают глаза но сейчас я говорю не о моей дочери, а о смертных женщинах. Что же до Арвин, вечерней звезды и младриса? Ее род славнее и выше твоего, а век куда более долог. Ты рядом с ней, как росток у подножия взрослого дерева. Если же я ошибаюсь, и ее сердце обращено к тебе... Что ж, тем и будет моя скорбь. Пока я здесь, время не властно на Дарвин, а когда уйду, она уйдет со мной, если захочет. «Теперь я вижу», — задумчиво проговорил Рогорн, «что выбрал драгоценность не меньшую, чем некогда Берен. «Значит, такова моя судьба» и здесь вещий дар предков раздвинул перед молодым рыцарем завесу времен, и он вдохновенно произнес. «Ну вот что скажу я, владыка Элронд. Близок срок, когда придется тебе оставить Средиземье, а твоим детям решать, оставаться здесь или уходить за море». «Это так», — спокойно кивнул Элронд. «Срок близок, но близок по нашему счету». А для смертных пройдет еще немало лет. Арвин не нужно будет выбирать, если только ты не встанешь между нами. И тогда одному из нас, либо мне, либо тебе, предстоит разлука, которая горше смерти. Ты не понимаешь пока, как много требуешь от меня. Но пусть будет то, что должно быть. Не скоро мы вернемся к этому разговору, потому что в мире темнеет, и на пороге тяжелые испытания. На другой день Арагорн простился с Ривенделлом, и один ушел в пустоземье. Тридцать лет он провел в трудах и подвигах в борьбе с Сауроном. Он стал другом Гендельфа Серого, и дружба эта принесла ему много мудрости. Вместе совершили они немало опасных походов, но с годами путь его все чаще бывал одинок. Долгими и опасными дорогами шел он. И постепенно лицо воина приняло суровое, замкнутое выражение. Лишь изредка улыбка оживляла его. Людям, с которыми ему доводилось встречаться, часто приходило в голову, что перед ними неизвестный король, лишившийся трона, Но так бывало только с теми, перед кем он не скрывал своего истинного облика. В разных местах и под разными именами снискал он немалую славу. Приходилось ему скакать под знаменами Рохана, приходилось обнажать меч за наместника Гондора на суше и на море. Но неизменно, когда наступал час победы, Арагорн уходил от заслуженной славы и дороги уводили его на восток или на юг к новым сражениям с врагом. В стойкости и боевом искусстве он не знал себе равных. Он был мудр, как эльф, и в глазах его мерцал нездешний свет. Мало кто способен был вынести его взгляд. Печальным и суровым стало его лицо, но в глубине души жила надежда. Она скрашивала его одиночество и приносила утешение. Однажды, в год своего сорока девятилетия, Арагорн возвращался из опасного похода к рубежам Мордора. Он устал и намеревался пожить немного в Ривенделле, собраться с силами перед долгим походом на юг. Путь его лежал возле границ Лориена и неожиданно он получил приглашение его владычицы посетить тайные земли. Он не мог знать, что Арвин снова гостит здесь. Прошедшие годы почти не коснулись ее, только тень печали легла на лицо, и смех стал звучать реже. Арагорн был в расцвете духовных и физических сил. Галадриэль посоветовала ему сменить поношенную дорожную одежду на белое с серебром одеяние, накинула на плечи эльфийский плащ. А когда он надел на лоб легкий обруч с ясным алмазом в центре, облик его обрел разительное сходство с перворожденными эльфами, пришедшими на заре мира с-за окраинного запада. Таким он и предстал перед Арвином после долгих лет разлуки». И когда он приблизился к ней под зеленым сводом Карас расцвеченным золотыми цветами, исполнился час их судьбы. Долго бродили они вдвоем в лугах Лориена, и верно бродили бы вечно, но Арагорну пришло время уходить. Однажды на закате, в середине лета, они поднялись на Керин Амрот. Вокруг... В вечно зеленой траве мерцали мягким золотом цветы Эланора. С вершины холма они взглянули на восток, во тьму, потом на запад, где еще горела заря, и дали друг другу клятву. Так звучали слова Арвин. «Над миром поднимается завеса тьмы, а мое сердце ликует, потому что тебе, моему избраннику». Суждено развеять ее. И Арагорн отвечал, «Будущее сокрыто от меня. Но если веришь ты, верю и я. Тьма ненавистна мне, но и запад не влечет, ибо я смертен. Если ты избрала меня, тебе тоже придется отказаться от удела, сужденного твоему народу». Подобно белому древу стояла Арвин, глядя на запад, — И после долгого молчания сказала: "Я буду верна тебе, Дунадан. Я отказываюсь от Запада, но там моя родина и вечный дом всех моих близких". Элронд молча принял выбор любимой дочери. Дождавшись возвращения Арагорна, он призвал его и сказал: "Итак, между нами легла тень. Сын мой, наступили годы, когда для надежды почти уже не осталось места. Темные времена, и я ничего не вижу за ними. Быть может, с моей дочерью возродится в Средиземье царствование людей, но как бы я ни любил тебя, скажу. Для малого арвен не станет менять хода своей судьбы». Только король Арнора и Гондора сможет стать ее мужем. Для меня даже в твоей победе будет привкус горечи, но вам она принесет радость на время. Боюсь, что в конце концов бремя смертных покажется Арвен слишком тяжким. Больше они не возвращались к этому разговору. Рагорн снова ушел. В мире стремительно темнело, страх окутывал Средиземье, росла мощь Саурона, и бастионы Бараддура вздымались все выше и выше. Арвен оставалась в Ривенделле. Она издалека следила за Арагорном и вышивала знамя для того, кто предъявит права на трон Гондора и наследие Элендела. Прошло несколько лет... Гилрейн простилась с владыкой Элрэндом и вернулась к своему народу. Она редко виделась теперь с сыном. Но вот в одной из его возвращений она сказала ему «Это наше последнее свидание, Эстель, сын мой. Заботы состарили меня до времени. И теперь, когда тьма снова нависла над Средиземьем, у меня уже нет сил бороться с ней». «Скоро я покину этот мир!» Арагорн, пытаясь утешить ее, сказал, «Но ведь за тьмой придет рассвет! Дождись его, он принесет радость!» Она ответила только, «Онен и эстеледайн, -э -э -э аним." Я отдала свою надежду Дунаданам и ничего не оставила себе. Арагорн покинул ее с тяжелым сердцем. В конце зимы Гилрэйн умерла. А между тем время подошло к войне кольца. О ней довольно сказано в другом месте. О том, как сбылись самые отчаянные надежды. Как в самый тяжелый час Арагорн пришел с моря и поднял в битве на полях Пелен-Нора знамя, вышитое руками Арвин. И как его впервые возгласили королем. Он принял корону Гондора и Скипетр Арнора, а немного позже получил и руку Арвен. Так великой победой завершилась третья эпоха. Но самым печальным в ее окончании было прощание Элронда с дочерью, ибо их разделили море и судьба. Даже за гранью мира не встретится им больше. Когда кольцо Всевластья было уничтожено, три кольца тоже лишились силы, и Элронд, уставший от грузовиков в сердце, ушел на запад, чтобы никогда больше не вернуться. Арвин приняла удел смертных, но смерть невластна была над ней, покуда не ушло все, что получила она от жизни». Королевой людей и эльфов в блаженстве и славе прожила она с Арагорном 120 лет. Долгой была жизнь Арагорна, но и она подошла к концу. Тогда обратился он Карвин с такими словами. Прекраснейшая в этом мире, любимая! Тает мой мир. Мы славно жили. Но приходит время платить по счетам. Нетрудно было понять, о чем он говорит. Арвин ждала этих слов, и все же печаль охватила ее. «Неужели ты хочешь покинуть свой народ до срока?» спросила она. «Если сейчас я не уйду сам, скоро мне придется уйти». Наш сын Эльдарион уже может принять правление. Арагорн спустился в усыпальницу и возлег на давно ожидавшее его ложе. Здесь простился он с сыном, передав ему корону Гондора и Скипетр Арнора, а потом рядом с ним оставалось только Арвин. Не мудрость ни королевское достоинство, не могли сдержать ее просьб повременить немного обращенных Карагорну. Жизнь еще не утомила ее, и удел смертных, принятый на себя добровольно, казался горькой участью. «Любимая моя», — молвил король, — «суров час, но пробил он давно. И под березами Ривенделла, и на Керен Амрот. Нам ведомы были наши судьбы. Спроси себя, неужели ты хочешь дождаться, пока я выроню скипетр от слабости? Нет, Арвин, я последний Нуминорский король, и мне дарована не только долгая жизнь, но и право вернуть дар. Я ухожу. Я не утешаю тебя, потому что неизбывно горе в этом круге мира. Но у тебя по-прежнему есть выбор. Ты можешь уйти в серую гавань и унести на запад память о днях нашей жизни, сделав ее вечно живой. Но это будет только память, а можешь принять долю людей» выбор сделан ответила арвин мой корабль давно уплыл и я приму удел смертных хочу того или нет но вот что должна я сказать тебе мой король до сегодня я не понимала повести о твоем народе и его падении не понимала и поэтому свысока смотрела на нуминорцев теперь мне жаль их Если смерть действительно, как говорили в Эльдамаре, дар единого людям, горько принимать его. — Это только кажется, — улыбнулся Арагорн. — Мы, отвергшие тьму, отказавшиеся от кольца, устоим и перед последним испытанием. Уйдем в печали, но не в отчаянии. — Слушай. «Не навек привязаны мы к кругам мира, и за ними больше, чем память. Прощай!» «Эстель! Эстель!» — воскликнула она, но он в ответ только молча поцеловал ее руку и погрузился в сон. Неведомая доселе красота облекла вскоре его черты. Дивились, видевшие его, Ибо в лице короля сошлись Свежесть юности, Доблесть зрелости И мудрость прожитых лет. И долго лежать ему там В славе и почете, Подлинному королю людей. Когда Арвин вышла из усыпальницы, Она показалась людям Холодной и печальной, Как зимние беззвездные сумерки. Вскоре... Она простилась с сыном и дочерьми и навсегда покинула Миностирит. Она вернулась в Лориен и жила там одна среди увядающих Меллорнов, пока не пришла зима. Давно уже не было Галадриэль, и Келеборн ушел за море. Молчали земли некогда благословенного края. Когда с Меллорнов облетела последняя листва, Она прилегла отдохнуть на Керен-Амрот, и там покоится с тех пор. Мир меняется, дни ее жизни забыты новыми людьми, и золотой Эланор не цветет больше к востоку от моря. На этом кончается последнее из преданий древности, собранных в этой книге.